И, лежа на двуспальной кровати, в комнате с задернутыми шторами и зажжённой прикроватной лампой, она мысленно сказала сама себе, «Ага, значит, вот как сходит с ума». Раньше ей казалось, что это должно происходить как-то иначе. Воображая человека, например, женщину, во многом похожую на нее, теряющего рассудок, она представляла себе галлюцинации, стоны и вопли. Выяснилось, однако, что бывает совсем по-другому. Гораздо тише и безнадежнее. По сравнению с ее теперешним оцепенением, любая эмоция, даже грусть, явилась бы неким видом освобождения. И вот она села за руль и укатила на несколько часов. Нет, она не забыла о долге. Оставила сыну под надежным присмотром, испекла новый торт, разморозила бифштексы и украсила салат из фасоли. И лишь после этого позволила себе уехать. Она вернется вовремя, так, чтобы успеть приготовить ужин и накормить Китину собаку. Но сейчас она мчится, сама не зная куда, чтобы побыть в одиночестве, свободной от ребенка, дома, маленькой праздничной вечеринки, которую она обязательно устроит сегодня вечером. Она взяла с собой дамскую сумочку и миссис Дэллоуэй. Она надела чулки, блузку и юбку и вставила в уши свои любимые сережки, просто медные диски.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 и две розочки вышли какими-то кривобокими. Она прикасается пальцами к губам, на которых какое-то мгновение жил Китин поцелуй. Нельзя сказать, что она испытывает сожаление по поводу поцелуя, что бы он ни значил, но он усиливает ее чувство Кити. Любовь — это всегда тайна, нужно ли пытаться понять каждую частность. Лора хочет Кити, ее силу, ее бодрое отчаяние. а золотисто-розовое мерцание ее внутренней жизни, сухую, прошампуненную душистость ее волос. По-другому Лора хочет Дэна. Это ее желание более темное и менее запутанное, в нем больше тонкой жесткости и стыда. Тем не менее, это желание острое, как осколок кости. Она может поцеловать на кухне Кити и любить мужа, предвкушать тошнотворное удовольствие от его губ и пальцев. Значит ли это, что ей на его желание? И мечтать о новых поцелуях с на кухне, или на пляже, под визги детей, возящихся в волнах прибоя. Или когда они с китти, со стопками сложенных полотенец в руках, столкнутся в холле, смеющиеся, возбужденные, безнадежно влюбленные, если даже и не в друг друга, то в собственное безрассудство. Они прошепчут друг другу шш, разбегутся,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 По обе стороны затемненных стеклянных дверей горшки с как бы удивленными алоэ. Лора оставляет машину, получает специальный талончик и, открыв тяжелую стеклянную дверь, входит внутрь. Фаев встречает ее ледяной тишиной. Лишь откуда-то издали долетает тихий мелодичный перезвон. Лори на волнении моментально улетучивается. По толстому синему ковру она направляется к стойке дежурного администратора. Эта лестница, этот вестибюль – как раз то, что надо. Прохладная, ничейная территория, идеально лишенная запаха, прошитая быстрыми, эмоционально-нейтральными появлениями и исчезновениями людей. Среди подчеркнуто нелюбопытных, профессионально вежливых людей она чувствует себя совершенно на месте. Однако повод, приведший ее сюда –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 А на специальном пьедестале под прозрачным пластмассовым куполом покоится огромный, карикатурных размеров, лимонно-меринговый торт без двух сегментов. Алора вызывает лифт, входит, нажимает на кнопку своего этажа. На стенке лифта под стеклом реклама «Яиц Бенедикт», которую можно заказать в ресторане гостиницы до двух часов дня.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 с глубоким и обнадеживающим чувством освобождения она начинает читать еще она помнит как однажды бросила шиллинг в серпантин но ну подумаешь мало ли кто чего помнит а любит она вот то что здесь сейчас перед глазами и какая то толстуха в пролетке и разве важно что когда то существование ее прекратится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 в этом исковерканном мире, который никогда уже не будет целым и абсолютно чистым. Они останутся растерянно бормотать. Мы думали, у нее все нормально, мы не знали, что она так сильно страдает, нам и в голову не приходило, что все так серьезно. Она поглаживает живот. — Я никогда этого не сделаю, — произносит она вслух в чистой тихой комнате. — Никогда. Она любит жизнь.